Образовавшийся кислород тут же разносится кровью по всему телу. Зато от водорода приходится освобождаться. Он через жабры выделяется наружу, и длинными струйками крохотных пузырьков поднимается к поверхности воды. Выделение водорода выдает индейцам-охотникам местонахождение опасного хищника, и они спешат уничтожить истребителя рыб, чтобы самим не лишиться рыбного стола. Рядом с угрями в задоемах Вестной Америки живет другая интересная рыба липидосирен. Она обитает даже в полностью пересыхающих болотах. Здесь и в период дождей с кислородом бывает туговато. Взрослые рыбы от недостатка кислорода не страдают. Их плавательный пузырь превратился в парный дыхательный орган. Они дышат воздухом. Но как сохранить в такой воде икру? У лепедосирен возникла прямо-таки уникальная форма заботы о потомстве — снабжение икры кислородом. Эту функцию выполняет самец. Как только наступает период дождей, он подыскивает на дне небольшую, но по возможности глубокую ямку, или какую-нибудь норку, и приводит туда свою подругу. Когда икра отложена и оплодосорена, самка спокойно уплывает, оставляя потомство на попечение отца. С наступлением периода размножения самцы лепедосирен одеваются в брачный наряд. В это время у них на брюшных плавниках отрастают необычайно длинные и не нитилизные отрос. Очень интересное зрелище являет собой распуфыренный самец, когда он ухаживает за самкой или, опустив плавники к самой икре, охраняет гнездо. Брачное убранство самцов предназначено не только для привлечения самки. Плавники выполняют роль шлангов, по которым к икре подается кислород. Временные отростки плавников очень богаты сосудами. Это позволяет кислороду из крови рыб выходить в окружающую воду. Если самцу для гнезда удается найти вполне подходящее место, то снабжение кислородом обеспечить нетрудно. Ямка или норка должны находиться в неглубоком месте и быть резко отграничены от остального водоема. Тогда самцу, удобно оставаясь над гнездом, хватать с поверхности воздух, максимально обогащая кровь кислородом, чтобы он интенсивнее выделялся в воду. Если детское достаточно миниатюрно, то в неподвижной стоячей воде болота легко насытить кислородом свое гнездо. В водоемах есть еще один источник кислорода. Это зеленые растения. Если их мало и выделяемого ими кислорода недостаточно, чтобы насытить воду, Приходится обращаться непосредственно к зеленым дрессиям. Многие насекомые именно так и поступают. Иногда они скапливаются на растениях в очень большом количестве, ведь здесь концентрация кислорода должна быть более высокой. Нередко на растениях можно найти крохотные пузырьки кислорода. Жуки макропля собирают эти пузырьки, как мы в лесу грибы, и лапками подносят кусиком. Через некоторое время пузырек исчезает. Видимо, жуки дышат усами. Если на растениях пузырьков газа нет, жуки подрезают растения и ждут, когда из воздухоносных путей выделится воздух. Также поступают водяные слоники. Личинки жуков доница и макропля. Делают на растениях надрезы и присоединяют к ним дыхальцы брюшка. Другие насекомые втыкают в растении стебель и сосуд кислород из межклеточного пространства. Богатые кислородом межклеточные пространства излюбленные места для окукливания. Еще сообразительнее оказались гусеницы бразильских парапониксов. Они строят в себе дом из кусочков зеленых растений и по мере отмирания обновляют их. Благодаря этому днем на свету в гнездах парапониксов всегда много кислорода. Зато ночью